Глава девятая. В дверь позвонили, и Юра, натянув улыбку до ушей, направился гордой поступью к выходу. «Пришла? А я тебе говорил». Слова застряли в глотке, когда за дверью он обнаружил не блудную жену, а незнакомца размером со шкаф. «Вам кого?» Мужчина молча оттолкнул Юрия в сторону и прошел в квартиру, не обращая никакого внимания на возмущенные окрики хозяина. Обойдя все комнаты, Артём повернулся к Звягину. «Где Лена?» «А ты кто вообще такой? И по какому праву врываешься в мой дом? Ты её любовник?» «Может, он и бросился бы в атаку, да силы явно не равны. А потому Юра лишь принял позу, готовясь защищаться, что неимоверно повеселило Воеводина». «Я отец её ребёнка. Вопрос тот же. Где Лена?» Кира промаялась до утра, почти не сомкнув глаз. А повестить Лену об Артеме так и не решилась, как и не осмелилась позвонить Кириллу. Почему-то ей сильно захотелось наплевать на учебу, работу и даже на Святослава и просто-напросто уехать в Питер на несколько дней. Но разве это возможно? Это глупо и безрассудно, даже если не учитывать, при каких обстоятельствах состоялось их знакомство с Кириллом. Вторая встреча, кстати говоря, была тоже феноменальной. На этой мысли девушку словно молнией прошибла, а щеки залил румянец. Да этот козел просто принял ее за давалку. Решил, что, раз она с легкостью отдалась в клубе, то затащить такую к себе в постель и расплюнуть. Вот же сволочь. Взяла с тумбочки телефон и ехидно улыбнулась. «Слав, а не хочешь съездить со мной в Питер на выходные?» «Решила подругу навестить». «Мам, мы к папе идем. Малышка заглянула ей в глаза, пока Лена быстро поднималась по лестнице, держа дочь на руках. «Нам нужно забрать некоторые вещи, котенок, а потом поедем гулять в парк». Выдавила из себя улыбку с ужасом, представляя, какую сцену ей сейчас устроит Юра. Дверь в квартиру оказалась открытой, а изнутри доносились какие-то голоса. «Послышался почти девчачий виск супруга!» Елена, опустив девочку на пол, медленно зашагала на шум. В их супружеской спальне стоял мертвенно-бледный Юра, а на него угрожающе надвигался... «Артём?» Девушка шумно выдохнула и, схватив любопытную дочь за руку, завела ее за спину, пытаясь закрыть от опасности, которая сейчас читалась на озлобленном лице воина. «Одно мгновение, и взор Воеводина уже направлен на неё» а после на Машу, боязно выглядывающую из-за юбки матери. При взгляде на Лену его глаза вспыхнули. Радостью? Или это облегчение? Вряд ли. А посмотрев на малышку, и вовсе лицо мужчины преобразилось, словно и не он только что угрожал жестокой расправой Юре, что подтверждает затравленный вид последнего. «Ну, здравствуй, Рыжик». Артём хищно ухмыльнулся и шагнул к девушке. Что тебе нужно? Казалось, язык прилип к небу. Так трудно ей было выдавить из себя хоть слова. Перед глазами забегали черные точки, и только страх за дочь не позволил Лене потерять сознание, что стало бы сейчас для нее спасением. Как? Как он нашел ее? И зачем? Господи, неужели это все из-за тех денег? Неужели Воеводин оказался настолько мелочным, чтобы припереться через пять лет за этой. По сути, мизерной для него суммой. Или это месть? Точно. Он искал ее, чтобы отомстить. И нашел. А она глупая так рано расслабилась, похоронив прошлое в своей памяти. Он примирительно выставил руки вперед, заметив в ее глазах панику. Не надо, рыжик. Не пугай, дочь. Я просто хотел у вас увидеть. Вот и все. Голос Артема доносился до нее откуда-то издалека, а дыхание сперло от осознания того, что он знает о Маше. Лена посмотрела на супруга, мысленно умоляя его о защите. Но у Юры на этот счет были совсем иные соображения. Он медленно отошел от воеводина, словно опасаясь сделать резкое движение в присутствии хищника, и злобно зыркнул на жену. Как ты посмела привести своего дружка в мой дом? из бледной его кожа превратилась в пунцовую немедленно убирайтесь отсюда иначе я вызову полицию все еще опасаясь незнакомца юрий подступился ближе к выходу из комнаты лена смерила труса презрительным взглядом как она могла полюбить это ничтожество хотя было ли это любовью скорее всего нет просто боялась остаться одна боялась съедающего одиночества чтобы не превратиться в своего отца. Не сгореть и не стать прахом. Но куда, спрашивается, она смотрела, когда доверила этому трусу свою жизнь и жизнь дочери? Юрий же сейчас не переживал по тому поводу, что теряет свое достоинство в глазах жены. Похоже, собственная шкура волновала его куда больше. «Лен, ты как вообще додумалась выйти замуж за такое чмо?» Артем издевательски хмыкнул но снова посмотрев на маленькую девочку осекся малышка была точной его копией, да здесь даже никакой тс днк не требуется однозначно его дочь. полностью игнорируя возмущенное сопение юры и ненавистные взгляды лены воеводин присел на корточки, заглядывая в округлившиеся глазки маши привет принцесса и улыбнулся. Такой улыбкой он не одаривал еще никого за всю свою никчемную жизнь. Таких эмоций не испытывал ни разу. В груди разлилось тепло, а все, что было до этого, превратилось в серый туман. Словно и не было ничего до взгляда этой маленькой красавицы. Только сейчас Артём осознал, что вся его жизнь — дерьмо. Была до этого момента. А он, как последний мудак, отказался от этого маленького ангела. Привет, а ты кто?» Крошка взирала на него с таким бесстрашным интересом, что невольно засмеялся. «Я твой папа, Маша». «Маша, нам пора». Придя в себя окончательно, Лена подхватила девочку на руки и двинулась к двери. «Нет». Безапелляционно бросил ей в спину, словно острый нож. «Нам нужно поговорить, Лена». В следующий миг она вздрогнула от прикосновения его горячей ладони, что легла на лопатке. «Дай мне Машу и пошли на улицу». «Нет, он не спрашивал, не просил. Он поставил перед фактом и забрал малышку из рукоторопелой матери». Идем.